Глава вторая. Пробило 8 часов. Мастерскую отперли. Александра Михайловна сунула опостылевшую работу под верстак и побрела домой. Зина, семилетняя дочь Александра Михайловны, дремала на кровати. — Вставай, — угрюмо сказала Александра Михайловна. — Картошку разогрела? — Разогрела. — Принеси. Зина принесла из кухни разогретый жареный картофель, оставшийся от обеда. Придвинули столик к кровати, стали ужинать. Поели невкусного разогретого картофеля, потом стали пить чай. Зиня Александра Михайловна намазывала на хлеб тонкий слой масла, сама ела хлеб без масла. — Что это? — сурово спросила Александра Михайловна и взяла Зину за локоть. — Что это? Господи, где это ты порвала? Она дернула Зину к себе. Весь рукав ее платьица до самого плеча был разодран. — Да что же это такое? Что ты, с собаками, что ли, грызлась? Зина захныкала. — Это мне Васька Хозяйкин сделал. — Васька Хозяйкин, ты тут балуешься, а я всю ночь сиди рукав тебе зашивай. Она схватила Зину за волосы и дернула. Зина отчаянно взвизгнула. Александра Михайловна трясла и таскала ее за волосы, а другой рукой изо всех сил била по платью и с радостью ощущала, что Зине правда больно что ее тело вздрагивает и изгибается от боли. — Ой, ой, мама, мама, ой! — испуганно выкрикивала Зина. Александра Михайловна еще раз больно дернула ее за волосы и отпустила. Зина залилась плачем. — Что, будешь теперь помнить? В комнату сходились жильцы. Девушка-папиросница, нанимавшая от хозяйки кровать пополам с Александрой Михайловной, Присела к столу и хлебала из горшочка разогретые щи. Жена трепечника, худая, с бегающими горящими глазами, расстилала на полу войлок для ребят. Старик-кочегар сидел на своей койке и маслянисто-черными руками прикладывал к слезящимся глазам примочку. Александра Михайловна злорадно говорила. — Ты думала, помер отец, так на тебя и управы не будет? Мама, дескать, добрая, она пожалеет. — Нет, милая, я тебя тоже сумею укротить, ты у меня будешь знать. Ты бегаешь, балуешься, а мама твоя с утра до вечера работает. Придет домой, хочется отдохнуть, а нет, сиди, платья тебе чини. Вот порви еще раз, ей-богу не стану зашивать, ходи, голая, пускай все смотрят. Что это скажут, какая бесстыдница идет? Зина ныла и ела хлеб с маслом. Поужинали скоро, все укладывались спать. Из соседних комнат сквозь тонкие переборки доносился говор, слышалось звяканье посуды, громкое зевота. Папиросница разделась за занавеску и легла на постель к стене. Зина вытащила из-под кровати тюфячок, расстелила его у столика и, свернувшись клубком, заснула. Улеглись и все остальные. Александра Михайловна угрюмо придвинула лампочку и стала зашивать разодранный рукав Зинино платье. На душе было мрачно, она шила и думала, и от всего, о чем думала, на душе становилось еще мрачнее. Шить ей было трудно, руки одеревенели от работы, глаза болели от постоянного вглядывания в номера страниц при фальцовке. По-черному она ничего не видела, нитку ей вдела Зина. Это в двадцать-то шесть лет, что же будет дальше? И голова постоянно кружится, и в сердце болит, по утрам тяжелая мутная тошнота. В ушах все слышался шелест сворачиваемых листов и мерный стук газомотора под полом. Мысль обращалась на мастерскую, и Александре Михайловне представлялось, как все там быстро движется, торопится, старается. А над этой суетой тяжело лежит что-то холодное, жадное и равнодушное. И только оно одно имеет пользу от этой суеты. А что от нее им всем? Стараешься, выбиваешься из сил. Одолжаешь все больше, живешь как нищая, совестно пройти мимо мелочной лавки, питаться приходится одной картошкой. И для чего тогда вся работа, все унижения, волнения? А уйти некуда. И дальше впереди будет тоже. Попала она в темную яму, и нет из нее выхода. Нет и друзей, которые бы протянули руку. Стала перед Александрой Михайловной конфузливая, Белесое лицо эстонца Слесаря Лестмана. Он был друг покойного Андрея Ивановича и первое время поддерживал ее деньгами. Но три недели назад Лестман неожиданно сделал ей предложение выйти за него замуж. Александра Михайловна отказала сразу, решительно, с неожиданной для нее самой быстротой, как будто тело ее вдруг возмутилось, и не дожидаясь ума, поспешно ответила Нет, нет. До тех пор она словно не замечала, что этот участливый, тускло-серый человек, мужчина, но когда он заговорил о любви, он вдруг стал ей противно чужд. Лестман перестал помогать Александре Михайловне, но каждую неделю, в субботу или воскресенье, приходил к ней и скромный, застенчивый сидел, пил чай и скучно разговаривал. Глаза его как будто закрылись, и он перестал замечать ее нищету. И Александре Михайловне было странно, как это она раньше принимала от него деньги и не понимала, что ни с того, ни с сего никто не станет давать их. Кругом дышали, храпели и бормотали во сне люди. Комната медленно наполнялась удушливую, прелую вонью. Лампочка с надтреснутым стеклом тускло светила на наклоненную голову Александра Михайловны. За последние месяцы после смерти Андрея Ивановича она сильно похудела и похорошила, исчезла распиравшая ее полнота, на детский чистый лоб легла дума, лицо стало одухотворенным и серьезным. Она шила, и мрачная тоска все тяжелее налегала на душу. Напрасно она старалась найти что-нибудь, от чего бы встрепенулась душа и с ожиданием взглянула вперед. На что ни наталкивались мысли, все было черно и безнадежно. Завтра получка. Что ей придется получить? Рублей пять за две недели? Видно, нет другого выхода. Придется смириться перед мастером, пойти на уступки. Нужно будет почаще угощать его, чтоб давал работу получше. Негодяй подлый. Она со злобой вспомнила, как он насмешливо смотрел на нее косящими глазами, у которых нельзя было поймать взгляда. Знает свою силу и от полученной обиды снова заныло в душе. Александра Михайловна стала раздеваться. Еще сильнее пахло удушливую вонью, от нее мутилась в голове. Александра Михайловна отвернула одеяло, осторожно сдвинула к стене вытянувшуюся ногу папиросницы и легла. Она лежала и с тоской чувствовала, что долго не заснет. От папиросницы пахло селедкою и застарелым грязным потом. По зудящему телу ползали клопы, и в смутной полудремоте Александре Михайловне казалось, кто-то тяжелый, липкий наваливается на нее и давит грудь, и дышит в рот спертую вонью.